отошел в сторону, обернувшись, посмотрел на верхушки деревьев и о чем-то, задумавшись, гортанным хрипловатым басом проговорил. «Мы находимся, господа, на историческом месте. Мне пришлось быть здесь 25 лет тому назад, еще офицером генерального штаба Его Императорского Величества. Мы тогда прибыли выручать австрийцев. Их крепко побили русские». Разумеется, неприятно вспоминать такие вещи, но это исторический факт. Генерал Хрипло рассмеялся и, сняв очки, стал протирать запотевшие на морозе стекла. — В наших планах предусмотрена только победа, — господин фельдмаршал. деревянно отозвался высокий длиннолицый фельдмаршал Рейхенау. Рядом с ним чуть поменьше ростом стоял фельдмаршал Лист. Низкорослый тучный генерал был автор людоедского плана «Блицкрик», главнокомандующий всеми вооруженными силами гитлеровской Германии фельдмаршал Вальтер Браухич. В сопровождении 30 высших офицеров фашистской армии он прибыл в Польшу для инспекторского осмотра частей и специального обозрения советской границы. Для обозрения границы заранее была сооружена тщательно замаскированная вышка. Фельдмаршалы навели на советскую сторону стереоскопические трубы и долго наблюдали за жизнью нашей пограничной полосы. В голубой морозной дымке на снежных сугробах Отражались полуденные солнечные лучи. Слева от высоких гряды темных августовских лесов поднимались небольшие заснеженные холмы. Дальше снова тянулись густые леса, наполненные молчанием и тайной. Что знает офицер немецкого генерального штаба Первой мировой войны, ныне фельдмаршал, о русском народе? Только то, что пишут дипломаты и шпионы. На что думает опереться гитлеровские главнокомандующие в предстоящих битвах с Красной Армией? Знает ли он, какой у него будет тыл? Может быть, он рассчитывает, что русский народ позволит накинуть себе на шею ермо и будет безропотно снова возить на своем хребте капиталистов и помещиков? Представляет ли себе Браухич как он сможет завоевать двухсотмиллионный советский народ и как он будет им управлять, много ли он приготовил резиновых дубинок. Фашистский генерал с брезгливо поджатыми губами думал только о том, что он скоро пустит своих солдат разорять цветущую Украину, Молдавию и Белоруссию, что его солдаты растекутся по необъятным, пространством русской земли. Прикрыв веки, гитлеровский фельдмаршал представлял, как затрещат автоматные очереди, засвистят кнуты, закачаются петли с повешенными. Но он не знал, что русская земля скоро будет огненной от гнева и ненависти. Сейчас, наблюдая за пограничным селом, фашистский фельдмаршал видит, как мирно вьется над соломенными крышами сизый дымок. На улице бегают и резвятся детишки, не подозревая, что на них, как стволы орудий, нацеленные сверхмощные цельсовские трубы. А скоро, быть может, с той стороны ударят круповские пушки, и повалится высокая стройная рябина, вместе с тем бойким мальчишкой, который залез на самую макушку, чтобы полакомиться вкусными мерзлыми ягодами. Фельдмаршал нащупывает своими змеиными глазами советские оборонительные сооружения, но не видит их. Не оборачиваясь, он раздраженно спрашивает. — Вы утверждаете, Сукаевский, — что строительство блокгаузов здесь не закончено. — Да, так было в сентябре, господин фельдмаршалл.